Глава десятая Уже в холле я сделала попытку сбежать. Остановившись, проговорила. «Ужин, милорд!» Надеюсь, что Девир после произошедшего захочет восстановить потерянные силы. «За мной!» Только искомандовал он глухо и каким-то чужим, отстраненным голосом и я поплелась следом, глядя, как мужчина преодолевает лестницу, переступая через ступеньку. Так что наверху он оказался быстрее меня, но ждать не стал, и уже в коридоре мне пришлось перейти на бег, чтобы догнать стремительно удалявшегося мага. «Никогда больше не лезь в разборки магов!» Уже в гостиной прикрикнул на меня Девир. Я едва закрыла дверь и вышла вперед, встретив его разъяренный взгляд. «Сибир мог одним движением руки раскрошить тебя в порошок!» Продолжил мужчина и, шагнув ко мне, сократил расстояние между нами до ничтожного. «Я не хотела, милорд!» — произнесла в ответ. «Теперь, когда я смогла разглядеть под маской надменности человечность в этом мужчине, мне расхотелось пререкаться с ним». Кажется, тристон был не таким, каким казался на первый взгляд. И мне очень понравился тот мужчина, которого я узнала, когда маска всего на время упала с лица хозяина. «Ты прислуга!» — рявкнул он. «Ты голем!» «И если бы Сибир уничтожил тебя, я ничего не смог бы ему сделать. Он просто выплатил бы мне деньги за твое уничтожение и все, понимаешь?» «Я не понимала». «Отчего Тристан так злится, если я всего-навсего голем?» Но вместо ответа лишь кивнула, а руки Девира поднялись вверх, плавно потянулись ко мне и спустя секунду легли, обхватив лицо. Мужчина качнулся вперед, глядя в глаза в глаза. От такого пристального внимания стало немного не по себе. А когда он наклонился ниже, Прежде чем до меня дошло, что маг намерен сделать, я подумала, что он хочет поцеловать меня, и внутри что-то дрогнуло. Не знаю, есть ли у голема сердце. Возможно, его заменяет камень, но свое я ощутила. Оно было живое. И когда лицо Тристона опустилось ниже, я закрыла глаза и сама потянулась к нему, но... Почти сразу ощутила давление пальцев на челюсти и открыла рот. Магия полилась в меня, словно живительный теплый поток. Ладони на щеках казались горячими. Меня переполняла сила, и я только теперь осознала, как мне не хватало этого волшебства внутри. Девир держал меня в своих руках долго. Я закрыла глаза и наслаждалась его теплом и тем, что могу чувствовать. Когда же маг отпустил меня, разорвав связующую нас магию, невольно открыла глаза, увидев его лицо слишком близко от своего. «Впредь я приказываю тебе держаться как можно дальше от Сибера до Уина», ровным тоном заявил он. «И ты можешь игнорировать этого лорда в вежливой форме, Клэр». Я удивленно приподняла брови. Внутри меня бурлила магия Тристона. Я ощущала, как она бьется, словно море, заключенное в сосуд. И этим сосудом была я. Мужчина тем временем прищурил глаза. Его рука обхватила мой подбородок и повернула лицо сначала влево, затем вправо. Что он там пытался разглядеть? «Мне кажется, или ты меняешься?» Проговорил он тихо. «Что, милорд?» «Твое лицо...» Задумчиво коснулся ладонью моих волос маг, и волосы стали словно темнее. «Неужели это из-за того, что я слишком долго не давал тебе своей магии?» Я передернула плечами. Я точно знала меньше его, что происходит с големами и как на них действует магия хозяина. Кажется, Тристан тоже не знал этого. «Клэр», — проговорил он, — «у меня будет к тебе одно задание». Мужчина оставил меня и вышел в кабинет. А я так и стояла посредине гостиной, все еще чувствуя на щеках и волосах тепло от прикосновения рук Тристана невольно подняла ладонь и прижала ее к груди там где у меня прежней билось живое сердце на миг показалось будто что то толкнулось словно отзываясь на касание ударилось глухо и мощно возьми вот это покажешь господину арану библиотекаю скажешь что я просил выдать мне книгу профессора фолстера големы создание и руководство поняла Он подошел ближе, протянул мне какой-то странный кристалл, светившийся изнутри матовым голубым светом. «А где находится библиотека, милорд?» Я приняла кристалл, ощутив, как в ладони что-то слегка кольнуло. Ограненный камень вспыхнул ярче и снова стал прежним. Дейвир перевел взгляд на мое лицо. «Выйдешь из общежития и пройдешь мимо загона по дорожке». «Здание с библиотекой найдешь без труда, на его стене будет длинный каменный змей. Войдешь внутрь и всем, кто не спросит, покажешь кристалл. Дорогу тебе покажут и проведут». Я кивнула. «Возьмешь книгу и сразу возвращайся. Мне хочется ознакомиться с этим трудом». Он еще раз пытливо взглянул на меня, будто ожидая что-то увидеть в ответ, но покачал головой и указал рукой на выход». «Одна нога здесь, другая там», — выпалила я. Тристан, явно не слышавший прежде подобного выражения, удивленно моргнул, но я не стала ждать дальнейшей его реакции и рванула к двери, сжав в руке кристалл, и понимая, что для меня это отличная возможность узнать что-то о теле, в которое попало. Хорошо, что я не разделась по возвращении, так что могла спокойно отправиться вниз и дальше на улице в библиотеку, мысленно приказав себе обходить загон стороной. Но в холле к моему разочарованию увидела мага Сибера. Молодой мужчина только вошел в здание. За его спиной суетился кто-то из слуг, явно приезжий и принадлежавший милорду, так как прежде я не встречала его в стенах академии. Мысль о том, чтобы подождать, пока надменный маг поднимется в отведенный ему покой, оказалась правильной. Я еще помнила, что Сибир пытался ударить меня магией и опасалась его. Но к моему разочарованию маг словно почувствовал мое приближение. Его взгляд безошибочно поднялся наверх, и темные глаза впились в мое лицо, уничтожая расстояние между нами до ничтожности. Завидев меня, он не удивился. Лишь ухмылка, недобрая и пугающая тронула твердые губы после чего он сбросил на руки лакея темный плащ и начал быстро подниматься, не обращая внимания ни на кого, кроме меня. Желание исчезнуть я подавила, так как не могла уйти. Пришлось начать спускаться вниз. Я помнила, что Девир разрешил мне не общаться с чужаком, и это добавляло немного уверенности в себе. Но мужчина явно направлялся ко мне, намереваясь перехватить на лестнице. «Господин!» — крикнул во след Деуину кто-то из его сопровождения, но Сибир и глазом не моргнул. Он тараном шел на меня и, поравнявшись, преградил путь. «Милорд!» — я потупила глаза и сделала книгсон. «Не помню твое имя». Он смотрел на меня, буквально сверлил взглядом. «Напомни, голем!» «Клэр, милорд!» Ответила я, решив быть учтивой и надеясь, что маг удовлетворится этим ответом и пойдет своей дорогой, а я своей. «Я хочу купить тебя у Девира», — прямо и нагло заявил мужчина, чего я вскинула глаза и посмотрела ему в лицо, удивленная и пораженная его враждебной откровенностью. «Он не продаст меня вам, милорд?» «И вообще у меня есть разрешение от господина не отвечать на ваши вопросы и игнорировать вас!» Выпалила как на духу. «Террис тебя продаст!» — усмехнулся маг. И «Я всегда получаю то, что хочу. И поверь, у меня есть что предложить твоему хозяину. Прошу прощения». Я шагнула в сторону, обогнув мага и принялась быстро спускаться вниз чувствуя, что Каменюка в груди снова ожила, но теперь толкается из-за страха, а не ощущения счастья. Сибир меня пугал, и его отношение к своему дракону говорило многое о маге, как о человеке. Не понимала я только одного. Зачем я этому магу? Неужели просто хочет наказать за дерзость? Но нет. Видимо, причина другая. Я спускалась вниз, радуясь тому, что маг и не подумал задержать меня, и все же опасалась его присутствия за спиной. Мысленно успевала ругать себя за несдержанность. Ведь все равно я не смогла помочь синему дракону, стоило ли высовываться, особенно после того, как приняла решение быть тише воды и ниже травы. Но время не вернуть вспять и мне остается только быть умнее в будущем. Вырвавшись на улицу под резкий ветер и леденящее дыхание зимы, я вздрогнула с облегчением и отправилась на поиски библиотеки, уже понимая, что прежде чем принесу Девиру книгу, обязательно засуну в нее свой любопытный нос. Покои, которые выделили ему как гостю Сибиро не впечатлили. Он с детства привык к роскоши, а общежитие в Академии было обыденным, и обилие комнат, заставленных дорогой мебелью, не вызывало у мага даже малейшего проблеска интереса. Он успел переодеться и принять душ до того, как к нему пришел первый из посетителей. К тому времени все вещи мага заняли свои места на полках, а лакей, приехавший со своим господином, успел подготовить свежий костюм и чистые туфли. «К вам гость, милорд!» Лакей пришел сообщить о посетителе, когда Сибир осматривал кабинет в покоях, отмечая наличие многочисленных книг. «Кто?» Не оглянувшись на слугу, только и спросил Деуин, когда в ответ прозвучало. «Я? Ты же не будешь против?» Синеволосый резко обернулся и поспешно поклонился. А гость вошел в кабинет, взмахом руки отпустив чужого слугу после чего уверенными шагами приблизился к молодому магу и встал напротив, глядя на него глаза в глаза. «Не думал, что вы придете поговорить так быстро», — сказал Деуин. «Я планировал сделать это раньше, но инцидент с твоим драконом помешал», — ответил ректор академии и, оглядевшись, выбрал кресло за столом, в которое и опустился, продолжая смотреть на собеседника. «Могу дать слово будущего королевского мага, что не имею ни малейшего представления о том, почему взбесился черногриф», — отчеканил Сибир. «Да черт с ним, с твоим драконом. Сейчас не это главное», — ответил Бегли. «Мы выяснили одно. Та, которую мы ищем, находится здесь, и твоя задача — выследить ее, найти и указать мне». «Я уже нашел», — криво усмехнулся молодой мужчина. Он вскинул руку, проворно нарисовал в воздухе вспыхнувшую лазурным цветом руну и опустился на высокий стул, появившийся у его ног. «Что?» Лицо ректора вытянулось от удивления. «Быть такого не может». «Может», — передернул плечами Сибир и Я почти на все сто уверен, что это она. Лицо Бегли исказило гримаса, выдавшая все его эмоции. От неверия до подавленной радости, которую он не желал проявлять при сине волосом. Кто? Только и спросил он, пристально и внимательно заглянув в глаза Дуина. Если я скажу вам, вы не поверите. Сибир откинулся на спинку стула. Взгляд старшего мага его не смущал. Он думал только о том, что произошло с ним за последние пару часов. Сначала этот перелет слишком затяжной. Он пожалел, что не может открыть портал, который бы вместил в себя черногрива. Так что лететь пришлось обычным способом. Но не это было главное. Да, он устал. Несколько суток на спине дракона никого не делают более благодушным. А после, когда Черногриф выкинул этот фокус, зачем-то покусившись на дракона Тристана Девира, он разъярился настолько, что готов был убить любимца, и не мудрено. Черногриф никогда не отличался покладистым характером, но сегодня просто превзошел себя. И все же теперь Сибир был благодарен ему за то, что встретил Голема. Точнее, не совсем Голема и ведь не сразу понял, кто перед ним. Остановился в последний миг, когда почувствовал живую душу, заключенную в каменное тело. Душу той, которая должна была прийти в этот мир для него, но из-за магического сбоя исчезла, переместившись в неизвестность. И вот встреча. Встреча, которую он менее всего ожидал здесь, в Академии. Определенно эта судьба привела его сюда, и именно она столкнула его с девчонкой-големом. Но как? Он задавался этим вопросом снова и снова, недоумевая, каким образом душа попала в голема, миновав свое тело, которое предназначалось только для нее одной. — А ты расскажи, — прервал размышления мага ректор. — Я постараюсь поверить. — Вы же знаете, что я не так давно вернулся сюда из параллельного мира, — начал Сибир. — Знаю. Вернись ты раньше, мы бы вместе нашли ее. А так я остался со своими никчемными помощниками и этим кристаллом, который толком не мог определить местонахождение девушки, — произнес Бегли. Каким образом я мог вернуться раньше?» Передернул плечами молодой мужчина. «Я извлек ее из чужого мира, из чужого тела. Фактически я убил ее сосуд там, чтобы вы здесь успели вернуть душу туда, где ей изначально надлежало быть. А вместо этого вы ее упустили, господин ректор. Что-то пошло не так» согласился Бегли. «Да, и теперь моя невеста в теле Голема!» Сказал Сибер, с интересом посмотрел на директора Академии, следя за тем, как меняется выражение его лица, от ошарашенного до неверящего. «Что?» Только и произнес старший маг. «В Голема? Но этого просто не может быть!» и тем не менее душа моей невесты в теле гололема который принадлежит лорду девиру адепту вашей академии закончился неволосый бэггли не выдержал руки его силой вцепились в подлокотники сжали их до хруста я конечно же ни словом об этом с ним не обмолвился продолжил сибир Но девушку нужно выкупить, и я сам займусь этим вопросом. Но продаст ли он свою игрушку? Бегли приподнял и сдвинул брови, что-то припоминая. Затем лицо его разгладилось. Я видел девушку. Столкнулся с ней недавно на лестнице. Он вздохнул. Как я только не догадался. «Продаст?» — ответил на первый вопрос синеволосый маг. «У меня есть, что ему предложить. Хотя сначала я попробую просто деньги, но если наш дрожащий наследник станет упрямиться, придется пожертвовать чем-то более важным. Но главное, чтобы Тристан не узнал, кем на самом деле является его голем». «А девушка? Думаю, она прекрасно все понимает», — сказал ректор. Сибир поднялся со стула, прошел вперед, затем назад, выдавая волнение, которое совсем не читалось на его лице. «Да что она может понимать?» — проговорил он резко. «Если и помнит, то только свою жизнь в том никудышнем мире и более ничего». Она считает его своим родным, — поправил молодого мага-старший. — Значит, придется вскоре открыть ей правду, но не раньше, чем я добьюсь своего. Сибир сложил руки на груди. — Мы не для того скрывали ее от этого мира и от опасностей. — Ты убил ее в другом мире, — напомнил Бегли. — Не ее, — поправил ректор-маг а лишь ее оболочку. Что такое оболочка в сравнении с душой, ее наполняющей? К тому же погибшее тело не принадлежало моей невесте. Зачем его жалеть? Боюсь, что Клэр будет иного мнения на этот счет, и тебе придется немало потрудиться, чтобы стать к ней ближе. Клэр, проговорил имя голема Сибир, Затем взгляд его устремился куда-то в пространство. Мужчина вспомнил о девушке, а память четко нарисовала ее облик. Слишком однотипный. В нем она была истинным големом, не подозревая правды своего происхождения. Но он не станет спешить открывать ей эту правду, нет. Сначала постарается, чтобы завоевать доверие. Это он делать умеет, и Клэр сдастся поверит ему. Жаль только, что встреча произошла при неприятных обстоятельствах. Но при случае он объяснит девушке, почему обращается подобным образом со своим драконом. Я справлюсь, не сомневайтесь, профессор Бэгли. Взгляд мужчины вернулся. Он посмотрел на ректора академии чуть скривив губы в усмешке. Но если она узнает правду, Начал была старший маг. Вспыхнувший взгляд Сибера остановил его фразу на полуслове «Она узнает. Но лишь тогда, когда будет готово и когда придет время», сообщил он ректору. «Я не для того ждал столько долгих лет, чтобы все испортить в нужный момент. Я умею ждать и действовать согласно обстоятельствам». Так что для меня первостепенной целью будет купить Голема, а уж затем завоевать ее сердце и, возможно, даже влюбить в себя. «Мне остается только пожелать тебе удачи, Сибир», — проговорил ректор и поднялся из-за стола. «Не откажусь», — кивнул маг, «тем более, что она мне не помешает». Здание, в котором располагалась библиотека, я нашла без труда. И само помещение мне показали, проводив до самых дверей. А все благодаря кристаллу, оказавшему почти магическое действие на каждого, кому я его демонстрировала. Было забавно смотреть, как мгновенно менялись лица. Что те, кто было хотел заступить мне дорогу, хмуря брови, увидев камень, расплывались в почтительности едва не кланяясь простой служанке. И вот я здесь, в месте, где сосредоточились знания веков, в помещении, напоминавшем по своему происхождению загон с драконами, с той лишь разницей, что здесь все пространство заполняли книги. Едва переступив порог библиотеки, я задохнулась от восхищения. В просторной комнате в самом ее центре стояли ряды столов. Какие-то пустовали, а за некоторыми занимались господа адепты. Но поразили меня полки, уходившие вдаль, насколько хватало глаз. Видимо, библиотека тоже была магическим образом увеличена в пространственном отношении. И мне казалось, что можно идти вперед вдоль высоченных полок до бесконечности. До горизонта знаний. «Мисс?» Звук глухого голоса, больше похожего на скрежет пера по бумаге, заставил меня спуститься с небес на землю. Я повернула голову и увидела рядом высокого худощавого мужчину с выразительными глазами и выпуклым лбом. Одет он был в мантию. Голову венчал высокий колпак, какой смотрелся бы на звездочете из сказки. «Сэр!» — я сделала книксон и вместо ответа потянула незнакомцу кристалл, сообразив, что передо мной библиотекарь или, как минимум, его помощник. «Тэээкс!» — потянул он, коснувшись камня не рукой, но взглядом. «Новы служанками лорда де Вира?» «Мое имя Клэр, сэр!» — представилась я мысленно подумав о том, что почти свыклась с новым именем настолько, что она не казалась мне как прежде чем-то чужеродным и почти не резала слух. «Какие книги понадобились милорду тристану спросил библиотекарь, я повторила название учебника. «Текс», — проговорил мужчина. «Ожидайте, мисс», — и удалился мягко шуршам антией. Пока он отсутствовал, я огляделась, отмечая то, что не выделил взор при первом беглом осмотре. Изысканные вазы между книгами, на стенах портреты явно кого-то значимого для Академии. Поскольку взиравшие господа были одеты в мантии и колпаки, что свидетельствовало об их статусе. Посмотрела я и на адептов. Несколько молодых людей и одна девушка... Сидевшие особняком что-то настойчиво писали в широких тетрадях, и скрип перьев по бумаге был единственным звуком, нарушавшим почтительную тишину зала. Големы, создание и руководство Профессора Эдварда Фолстера под редакцией магистра Торнтона Прозвучало за моей спиной, и я едва не подпрыгнула на месте от неожиданности. Оглянулась и увидела библиотекаря. «Вы что, летаете?» Удивилась я, затем на память пришло и имя господина. аран Так, кажется, величал этого худосочного мой хозяин». «Просто я умею ценить тишину, мисс». Тонкие губы мужчины тронула усмешка. «Книгу положено вернуть через сутки. Так и передайте милорду Тристону». «Передам». Я приняла достаточно увесистый томик, обложка которого была покрыта инкрустацией из серебра и, как я подозревала, дорогих каменьев. Название и имя автора в этом великолепии просто терялись, но я почти не удивилась, когда поняла, что могу прочесть слова. А это означало, что я знаю чужую письменность, что, видимо, передалось мне с памятью Голема. «Ого!» вырвалось невольное восхищение а мысленно уже представила как читаю книгу перед глазами даже перелиснулись страницы открывая мне черные знаки письменности магического мира ваше время пошло мисс чем раньше вы отнесете книгу своему господину тем больше будет возможностей у лорда давира изучить содержимое учебника спасибо господин аран поклонилась я и держа учебник в одной руке а кристалл тристана в другой направилась к выходу, стараясь не стучать каблуками по полу стоит ли говорить о том что едва я покинула помещение и отошла на некоторое расстояние от дверей как нетерпеливо раскрыла книгу и прочитала титульный лист полностью повторявший название учебника и имя его создателя С той лишь разницей что здесь еще стояла дата издания и какие то символы на которые я не обратила внимания так как не могла их прочесть, но отдаленно они напоминали те же руны какими пользовался дэир колдуя предвкушая много нового и интересного о себе подобных я перелистнула вступление и озадаченно уставилась на картинку под которой начиналась первая глава что за выругалась тихо и негодующе принялась листать книгу но к моему разочарованию Прочесть я смогла только название глав. Все остальное было вне моего понимания. «Что за язык такой?» Просматривая руны, проговорила я. Книга была написана совершенно незнакомыми мне письменами. А ведь я так надеялась прочитать ее содержимое. Хотя бы немного, прежде чем отнесу Тристону. Но, видно, не судьба. Я полистала еще, рассматривая красочные картинки, и застыла, задержавшись на одной. Точнее, изображение было серией рисунков, выполненных вполне мастерски. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что они что-то рассказывали. Тут и без текста можно сообразить, что к чему. На первой картинке был мастер и кусок глины, из которого уже на втором изображении он вылепил женское тело. На третий мастер оказался не один. Теперь голема окружали несколько человек, как я догадалась, магов. Именно они и наделяли пока еще скульптуру магией. Но больше всего меня заинтриговала картинка, на которой мастер вкладывал в грудь голема какой-то черный камень, напоминавший мне кусок смолы приличных размеров. Отчего-то это изображение заставило меня прижать руку к груди, и я поняла, что внутри во мне есть что-то особенное, за счет чего живет остальное тело. Тот источник, который питает магия Тристона и который в свою очередь питает меня, не позволяя глиняному телу рассыпаться в песок. «Значит, то, что я чувствую в каком-то смысле, является сердцем голема», — проговорила я, закрывая книгу. Стало любопытно. Что, если попросить Девира почитать мне учебник? Как он отреагирует на подобную просьбу? А что, если согласится? Покачав головой, направилась к зданию общежития, стараясь не глядеть в сторону загона, где обитали драконы и все же меня невольно тянуло обернуться и посмотреть. А еще лучше подойти и приложить ладонь к двери, только ради того, чтобы проверить свою догадку относительно магии Тристона, которой он делился со мной. Откроется ли дверь снова? Смогу ли я оживить руну? Даже не вздумай. Велела себя, зашагав быстрее, едва не срываясь на бег. Где-то в небе над моей головой пролетело что-то огромное. Я услышала крик и подняла голову, замедлив шаг всего на минуту, чтобы полюбоваться еще одним драконом, прилетевшим на соревнования. Но теперь меня было не так просто удивить, и на драконов я, кажется, сегодня насмотрелась на год вперед. Так что, оценив по достоинству размах темных крыльев в небе, я поспешила вперед, торопясь передать учебник Тристону. В холле царила неразбериха. Пока я отсутствовала, в академию прибыли гости. Несколько слуг тащили по лестнице тяжелые чемоданы. Их господа еще в теплых дорожных одеждах стояли неподалеку от двери и что-то обсуждали, спорили, уточняли. Решив не задерживаться, я побежала по ступенькам, но не сделала и пары шагов, как услышала окрик за спиной и обернулась. — Клэр. — Да, миссис Хопкинс. Я уже узнавала голос экономки. — Будь любезна. Узнай у лорда дэвира сможет ли он отпустить тебя сегодня прислуживать за праздничным столом. Женщина поднялась ко мне, бросила взгляд на книгу и кристалл, зажатый в руках, и продолжила. — Гостей приехало слишком много, нам не хватает рук. И мне нужен каждый свободный голем тем более что я знаю вы проходите подобную практику в своем пансионе мысль о том чтобы поприсутствовать во время ужина среди адептов и гостей магии не то чтобы мне не понравилось но как то не хотелось высовываться лишний раз но я не могла принять решение за тристана а потому сказала конечно миссис хопкинс я все спрошу и передам вам ответ милорда будь так любезна». Без тени улыбки проговорила она и обернулась, бросив выразительный взгляд на гостей в холле. «Мы должны выказать максимум доброжелательности и гостеприимства». Она еще раз посмотрела на меня, а затем поспешно спустилась вниз. Я увидела, как экономка подзывает к себе кого-то из слуг, но дальше задерживаться не стала. Взлетела по лестнице и почти бегом ринулась к Девиру. Я нашла его сидящим за столом в кабинете. На стук он произнес короткое «Войдите», и я переступила порог. «Милорд?» Тристан поднял голову, прервав чтение о какой-то книге в кожаном переплете. «Книга, милорд!» Я вошла и положила учебник перед магом. Он протянул руку, кивнул и открыл книгу, не глядя на меня. «Видимо, Тристан ожидал, что я немедленно покину кабинет» предоставив его самому себе но я уже твердо решила попросить хозяина почитать мне книгу откажет и пусть а нет так узнаю много нового но еще нужно было передать просьбу миссис хопкинс и именно с нее я начала тристастон выслушал меня спокойно ответил безэмоционально я не против моего мнения в этом вопросе никто спрашивать и не стал ну и ладно Поухаживаю за гостями, там, может, и осмотрюсь как следует. Все же безвылосно находиться в одном лишь общежитии, та еще скукота. Однообразие обязанностей угнетало. А еще я осознала, что и сама хотела бы учиться в такой академии, обладая магическим даром. Но нет. Все, что было во мне от мага, это сила Девира, которой он изредка делился со своим големом, защищая от гибели. «Что-то еще?» Заметив, что я не спешу уходить спросил маг. «Да, милорд». Весь его взгляд говорил, что маг ждет последующего вопроса. «Я бы хотела узнать немного о том, кем являюсь, милорд», сказала я, и Девир приподнял брови, явно удивленный подобным вопросом. «Что именно, Клэр?» Мне казалось, големам рассказывают о том, как вас создают. Да, лгать было неприятно, но другой ответ озадачил бы Тристона. Но информации ничтожно мало, а я хотела бы узнать больше, если вас не затруднит. То есть? — усмехнулся он. Ты желаешь, чтобы я почитал этот учебник тебе вслух? Ты ведь вряд ли знаешь рунный язык. Предположил он, и мне только оставалось, что кивнуть в ответ. «Надо же!» — рассмеялся маг. «Вот уж не подумал бы!» «Откажет!» — поняла я и несказанно удивилась, когда Девир добавил. «Ну хорошо. После ужина придешь ко мне. Я посчитаю тебя вслух. Не думаю, что это такая уж невозможная просьба». В первый миг я не поверила своим ушам. А триста не отзывались весьма нелестно. Кажется, он был строг, и слуги в общежитии побаивались его, считая просто грубым. Да и я сама думала так на первых порах нашего знакомства. И вот вам, согласился почитать вслух горничный голему. «Спасибо, сэр», — проговорила я. «Пока не за что». Мужчина перестал смеяться, положил ладонь на учебник и сказал. Можешь идти. Вечером увидимся в большом обеденном зале на приеме. И постарайся не подвести меня, Клэр. Сделаю все, что в моих силах. Я присела в книксене В груди стало тесно от переполнявшей меня радости. И я подумала о том, как мало оказывается надо голему для счастья. Или это именно Тристан так влиял на мои эмоции? Впрочем, о подобном размышлять не было времени и желания. Главное, что Девир дал свое согласие. А там, глядишь, и откроюсь ему. Потому что что-то говорило мне. Маг не так безнадежен, как я думала в начале знакомства. И, возможно, ему можно доверять.